Глава 9. Есть ли у продуктов шансы? И от врагов многому научаются мудрые. Аристофан, 41 год до нашей эры. Идея платформы Uber для городского транспорта родилась в 2008 году, когда Трэвис Каланик и Гаррет Кэмп ловили такси. На сайте компании это изложено так. Они пришли к простой идее. Нажми на кнопку и поезжай. Первоначальная концепция, именовавшаяся тогда UberCamp, предполагала использовать только лимузины. Рост поначалу был стабильным, но медленным. Когда Кэмп стал настаивать на том, чтобы Каланик посвящал Uber все свое время, тот ответил отказом, поскольку ощущал, что возможности были чертовски малы. Традиционные компании остаются в убытке. К концу 2010 года Каланик увидел больше возможностей. Он отверг идею сервиса для заказа лимузинов на базе приложения, переориентировав свою компанию из четырех человек на более масштабную концепцию — изменить транспортный сектор за счет двустороннего сетевого эффекта. Чем больше автомобилей у платформы Uber, тем больше и пассажиров. А чем больше пассажиров, тем больше автомобилей. Через 18 месяцев был запущен сервис UberX, позволяющий обычным машинам и их водителям присоединяться к платформе. UberPool, появившийся в августе 2014 года, еще больше расширил возможности сети за счет комбинирования поездок по сниженной цене. Платформенная модель и сетевой эффект создали одну из самых быстрорастущих компаний в истории – В 2016 году она, по имеющимся сведениям, заработала 20 миллиардов долларов по общему количеству заказов. К июню 2016 года Uber оценивалась в 68 миллиардов долларов и привлекла 15 миллиардов от инвесторов, что было использовано для еще более быстрого распространения по планете. Во многих городах по мере роста Uber таксомоторные компании и другие участники рынка городских пассажирских перевозок обнаружили, что их бизнес рушится. В Лос-Анджелесе в 2012 году, за год до появления в городе Uber и Lyft, традиционные такси выполнили 8 миллионов 400 тысяч заказов. За три года число поездок на таких такси сократилось почти на 30%, а число заказываемых заранее поездок на 42%. Чуть севернее в Сан-Франциско Крупнейшая таксомоторная компания города Yellow Cap Cooperative объявила о банкротстве в январе 2016 года. Лицензии на таксомоторные перевозки, дающие право брать пассажиров на улицах, долгое время считались надежными инвестициями. Например, в Нью-Йорке цена медальона таксиста в начале 21 века резко взлетела, достигнув 1 миллиона 300 тысяч долларов к 2013 году. Менее чем через три года стоимость лицензии упала в два с лишним раза по сравнению с этим максимумом. Владельцы таких лицензий обнаружили, что возместить потери трудно, поскольку двусторонний сетевой эффект, удобный пользовательский интерфейс, хороший опыт взаимодействия и более чем достаточный капитал – это огромные преимущества Uber. Попытки создать конкурирующие платформы, такие как Lyft в США или Hilo в Европе, не замедлили быстрого роста стартапа. Иногда, казалось, единственное, что способно на него повлиять, это государственное регулирование. Государственное регулирование. Многие заинтересованные стороны в разных странах мира стали оспаривать законность платформы Uber. Предлагались и принимались все новые правила и нормативы для транспортных услуг. Временами трудно было избежать впечатления, что эти законы писались конкретно против Uber и аналогичных платформ. Французские законодатели, например, в 2014 году объявили вне закона UberPop, близкого родственника UberX, и оштрафовали Uber и ее руководителей. А в начале 2017 года в канадском Ванкувере Uber и вовсе была запрещена. В финансовом секторе, как и в сфере городского транспорта, государственное регулирование всегда было наилучшей защитой традиционных участников от цифровых выскочек. В июне 2015 года журнал «The Economist» опубликовал статью под названием «Почему финтех не убьет банки?» Многие новинки в финансовых технологиях, которые там обсуждались, были по сути платформами – сервисы для платежей, обмена валют и равноправного кредитования – Это явление мы обсудим в 11 главе. Авторы статьи указывали, что традиционные банки, будучи гораздо крупнее новичков, способны создавать кредит более или менее по прихоти, и что это важные преимущества. И еще в статье говорилось, что самые серьезные предложения банков еще и самые защищенные, в частности, расчетный счет, который позволяет людям хранить деньги в безопасности и постоянно иметь к ним доступ. Мало кто в Кремниевой долине или британском Тех-Сити захочет сунуться в эту строго регулируемую область финансов. Статья в The Economist обозначила огромную проблему, с которой столкнутся банки, даже если останутся под защитой закона. В будущем они могут превратиться во что-то вроде коммунальных служб, только финансовых, работающих повсеместно, но строго ограниченных в своей деятельности, малопривлекательной и малоприбыльной. Мы думаем, что это вполне возможное или даже вероятное будущее для многих отраслей вне финансового сектора. Во многих областях традиционные участники рано или поздно обнаружат, что их прибыль снижается, а позиции становятся все менее надежными, независимо от того, насколько хороши их продукты. Парад изготовителей бесприбыльных продуктов Эта динамика ясно видна в сфере мировой беспроводной связи. Как мы описывали в предыдущей главе, начиная с 2007 года, здесь появились весьма популярные платформы. Сначала iPhone и операционная система iOS, созданная Apple, а затем операционная система Android, созданная Google. После этого кому-нибудь другому добиться здесь результатов было трудно. Nokia и BlackBerry исчезли, поскольку попытались и не смогли конкурировать с iOS и Android в разнообразии программного обеспечения. У тех, кто создавал только продукты, дела часто шли не намного лучше. За годы после появления Android появился ряд азиатских компаний по производству телефонов для этой системы. Некоторые из них поднялись высоко, большинство же не выдержало жесткой конкуренции. В январе 2015 года Lei SEO CEO китайского производителя смартфонов Xiaomi, написал открытое письмо сотрудникам, заявив, что компания стоит 45 миллиардов долларов, что делает ее самым дорогим технологическим стартапом в мире. За предыдущие 12 месяцев Xiaomi продала 61 миллион смартфонов и стала лидером в Китае. Смартфоны Xiaomi были одними из самых дешевых в Китае. В 2015 году они стоили, как правило, 149 долларов, меньше половины средней цены на рынке. Продажа каждого устройства приносила очень мало прибыли, тем не менее инвесторы компании планировали получать доход от сетевых услуг после того, как эти телефоны и другое оборудование компании широко распространятся. Похоже, они недооценили масштаб проблемы. За 12 месяцев после достижения рекордной рыночной стоимости Xiaomi дважды проваливала план по продаже смартфонов, а предоставление интернет-услуг приносило менее 5% дохода. Ко второму кварталу 2016 года продажи Xiaomi упали почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2015 года, и аналитик Ричард Винзор предположил, что стоимость Xiaomi стала близкой к 3 миллиардам шест600 миллионам долларов. Корейская компания Samsung доминировала в начале эры смартфонов. Она выпустила несколько моделей телефонов и планшетов, ставших популярными, но в итоге также столкнулась со снижением спроса и прибыли. В 2016 году общее количество проданных устройств было ниже, чем когда-либо после 2011 года, причем падение наблюдалось 4 года подряд. Современные смартфоны – невообразимо сложные устройства, их нужно тщательно проектировать и надежно изготавливать. Необходимый для этого инженерно-технический опыт настолько велик, а цепь поставок так запутана, что единичные компании во всем мире берутся выпускать смартфоны. К тому же из-за постоянных изменений в ожиданиях и характеристиках мало кто сможет получить серьезные деньги в течение длительного времени, даже при всей огромности мирового рынка, который возник менее чем за десятилетие. Все прибыли ушли владельцам Платформ. По одной оценке, Apple в 2015 году получила 91% дохода от продажи смартфонов во всем мире. Насколько же большой может быть доля прибыли для доминирующей платформы? В следующем году ситуация перекосилась еще сильнее. Аналитик Тим Лонг из BMO Capital Markets оценил, что в третьем квартале 2016 года Apple получила почти 104% операционных прибылей всех производителей мобильных устройств. Samsung получила около 1%, а остальные потеряли деньги. В своей финансовой отчетности компания Google, единственный реальный соперник Apple в эпоху смартфонов, не указала отдельно поступления и прибыли для Android и многочисленных поддерживаемых мобильных сервисов. Однако ясно, что они весьма велики. В январе 2016 года доверенный представитель софтверной компании Oracle, которая подала иск против Google из-за споров о платежах, сообщил в суде, что операционная система Android принесла Google 31 миллиард долларов доходов и 22 миллиарда долларов прибыли. Множество преимуществ платформ Стоит ли считать примеры Xiaomi и Samsung проявлением закономерности, которая будет все ярче проявляться по мере распространения платформ? Неужели они захватят власть во всех отраслях экономики и лишат прибыли традиционных участников рынка? И да, и нет. Еще далеко до завершения революции платформ, и ее последствия окажут на мир огромное влияние. Недавние примеры вроде Stripe, ClassPass, Postmates и Transfix – это лишь первые проявления масштабного тренда распространения платформ, особенно тех, что эффективно используют быстрое улучшение цифровой инфраструктуры в мире. Их проникновение в другие отрасли будет продолжаться, поскольку платформы имеют значительное преимущество перед традиционными конкурентами и приносят множество выгод участникам. Впрочем, не вся деловая активность в будущем станет происходить с использованием платформ, не везде они смогут занять лидирующие позиции. В одних отраслях мы увидим мирное сосуществование традиционных и платформенных компаний, другие же совсем не изменятся. Прибыльные стратегии есть не только у владельцев платформ, но и у остальных участников рынка. Широко распространятся как односторонние, так и двусторонние платформы. Сетевой эффект, на котором они основаны, – мощное средство. Они также могут опираться на положительную обратную связь, особенно если усовершенствования будут производиться сплошным потоком. Это затронет как визуальный пользовательский интерфейс, так и алгоритмы, работающие за сценой. По мере роста платформ усовершенствование будет делать проще, поскольку больший масштаб дает большие испытательные площадки для экспериментирования. Как мы видели, крупные сети обеспечивают большую ликвидность, то, что участники любого рынка, возможно, ставят превыше всего. Крупные сети тоже создают большой объем данных, которые умные операторы платформ используют с выгодой. Эта информация позволяет лучше понять клиентов, предсказать и сформировать их поведение, а также предоставить им сложные инструменты для управления доходами, определения цен и прочей важной деятельности. Вне зависимости от размера, платформы управляют опытом взаимодействия и создают интерфейс. Они определяют, какую информацию видят клиенты и как осуществляются процессы и сделки. Если владельцы платформы правильно контролируют происходящее, они получают два преимущества. Во-первых, они могут уменьшить или устранить долговременные препятствия, мешающие людям вести дела. Во-вторых, могут влиять на поток сделок так, чтобы владелец платформы получал больше выгоды. Были лимоны, стал лимонад. Уменьшение информационной асимметрии. Если одна сторона знает о предполагаемой сделке намного больше, чем другая, это плохо сказывается на бизнесе обеих сторон. Менее информированный участник будет считать свое положение неблагоприятным, поэтому он не сможет оценить предложение должным образом. Так возникает вероятность, что сделка не состоится. Это плохо, потому что хотя бы несколько из таких сорвавшихся сделок в действительности могли бы принести пользу обеим сторонам. Идею о том, что информационная асимметрия вредит не только менее информированной стороне, но и рынку в целом, высказал экономист Джордж Акерлов в классической статье 1970 года «Рынок лимонов». Акерлов показал, что рынок подержанных автомобилей может сильно страдать из-за существования лимонов с виду хороших машин с серьезными механическими проблемами. Продавцы знают, какие автомобили являются лимонами, а большинство покупателей нет и эта информационная асимметрия делает рынок подержанных автомобилей маленьким и неэффективным, если только там не предлагается, например, гарантированный возврат денег потребителям, которые обнаружили, что их обманули. Акерлов продемонстрировал, что в крайних случаях информационная асимметрия может привести к полному разрушению рынка и прекращению торговли. Это заключение настолько противоречило интуиции и было таким радикальным для своего времени, что ведущие экономические журналы несколько раз отказывались публиковать работу Акерлофа. Так один рецензент написал, что журнал не публикует статьи на такие тривиальные темы, а другой, наоборот, заметил, если бы в этой статье содержалась правда, экономика была бы «не такой». Однако Акерлов сказал правду о первостепенной важности информационной асимметрии, экономика на самом деле была не такой, и в конечном счете за работы в этой области ученый получил Нобелевскую премию. Мало какие случаи информационной асимметрии бывают глубже или важнее, чем существующая между тем, кто желает совершить поездку по городу, и незнакомым человеком, предлагающим сделать это в его личном автомобиле. Даже если большинство водителей совершенно честные и надежные люди, риск нарваться на плохого человека кажется недопустимо высоким. Если бы владельцам платформ не удалось преодолеть эту изначальную информационную асимметрию, рынок совместных поездок никогда бы не развился. Тем не менее, к марту 2016 года только в США Uber ежемесячно обеспечивала 50 миллионов поездок. Подавляющее большинство тех, кто предоставлял услугу, не были профессиональными водителями. Обычные люди просто хотели заработать своим трудом и своим автомобилем. Каким же образом на этом гигантском рынке удалось преодолеть существенную информационную асимметрию? В 2013 году Калифорния приняла нормативы, предписывающие таким сетевым транспортным компаниям, как Uber и Lyft, проверять водителей на наличие судимости. Такие проверки давали определенную уверенность, но этим дело не ограничилось. В конце концов и UberX, и конкурент Lyft быстро росли и до проверок водителей, а сервис BlaBlaCar не требовал ничего такого для своих участников еще в августе 2016 года. Чтобы справиться с информационной асимметрией, которая ограничивала рынок, эти компании задействовали пользовательские интерфейсы своих платформ, В частности, они просили обе стороны ставить друг другу оценки после каждой сделки и показывали на видном месте суммарные рейтинги. Кроме того, сетевые компании обычно сохраняли подробную информацию о каждой поездке, используя данные с датчиков GPS на телефонах. Эти простые шаги заменили неведение знанием. Даже при том, что знание было несовершенно, оно оказалось крайне ценным и для людей, и для самой платформы поскольку обеспечивала необходимую симметрию. При этом сетевые транспортные компании продолжают экспериментировать и вводить новинки. Например, Uber в начале 2017 года ввела выборочные проверки, прося водителей периодически делать селфи. Компания сравнивала эти снимки с фотографиями в досье, чтобы убедиться, что автомобилем и правда управляет утвержденное лицо. Экономисты Тайлер Коуэн и Алекс Таборрок рассмотрели отзывы онлайн-пользователей платформ и других продуктов в качестве примера значительного уменьшения информационной асимметрии. Оно стало возможным благодаря повсеместному распространению современных технологий, смартфонов, датчиков и сетей и постоянно растущему объему данных. Коуэн и Таборрок писали. Многие изменения в экономике совместного пользования основаны на двусторонних репутационных системах. Словом, не только потребитель ставит оценку водителю Uber, но и водитель Uber ставит ему оценку. Двойные репутационные системы способствуют поразительно масштабному обмену даже при отсутствии законов или нормативов. В случае Uber и других компаний источником значительной части этого поразительно масштабного обмена являются временные и частично занятые водители. Многие из них не считают целесообразным проходить через утомительную и отнимающую массу времени традиционную проверку анкетных данных или процедуру государственного лицензирования, не говоря уже о приобретении дорогого медальона-таксиста. Однако они согласны участвовать в перевозках, если их утверждение в качестве водителя будет относительно быстрым и беспрепятственным. Uber и аналогичные платформы нашли способ сделать это. Джо Геббиа, CEO и сооснователь Airbnb, говорит, что система отзывов и рейтингов создана для доверия и указывает на другие ее выгоды. Она помогает преодолевать предрассудки. «Мы уверены, что большинство хозяев жилья, пользующихся сервисом Airbnb, не считают себя расистами. Однако данные компании показывают, что люди несколько более склонны сдавать жилье белым гостям, чем остальным». Впрочем, ситуация меняется на противоположную для гостей, принадлежащих к национальным меньшинствам, которые обладают хорошими общими рейтингами и имеют более 10 отзывов. Потенциальные хозяева на деле с большей вероятностью сдают жилье таким людям, нежели белым, не имеющим значительного количества оценок. Гебби отмечает, репутация оказывается важнее предрассудков. Его компания обнаружила, что пользовательский интерфейс и опыт взаимодействия его платформы могут реально помочь преодолеть один из наиболее глубоко укоренившихся предрассудков – предположение, что чужак опасен. Конечно, рейтинговые системы и прочие механизмы, используемые платформами для уменьшения информационной асимметрии, несовершенны. Водители, пассажиры, хозяева и гости иногда совершают преступления. Дискриминация сохраняется. Тем не менее, взрывной рост таких платформ дает основание думать, что эти проблемы не настолько серьезны и не настолько часты, чтобы испортить бизнес так, как описал Акерлов. Например, из-за своей продуманности и курирования эти рынки не так сильно заполнены лимонами, чтобы отталкивать людей. Кое-что новое о брендах. Способность платформ влиять на взаимодействие и опыт своих участников дает множество выгод. У потребителей, скажем, часто формируются более прочные ассоциации с платформой, а не с компанией на другой стороне двусторонней сети. Этот факт весьма помогает при создании бренда. Для многих участников Класс Пасс стала студией, в которой есть сразу все – йога, пилатес, кикбоксинг, велоаэробика и прочее, и которая имеет представительство в самых разных городах. Впечатляет то, что компания заслужила репутацию, не открывая реальные студии. И это страшит любого, кто пытается создать бренд в сфере фитнеса традиционным путем. Если спортзалы и студии, которые потратили массу времени и сил на создание физического присутствия и личного опыта, начинают выглядеть заменяемыми детальками для бренда ClassPass, то у них явно есть проблемы. Эти проблемы традиционных компаний осложняются, если со временем они уступают платформам право определять цены. Владельцы брендов премиум-класса требуют больше денег за свои предложения – Но хозяева двусторонних сетей хотят платить продавцам как можно меньше из того, что они получают от покупателей. В результате возникает заметная напряженность. Многие платформы, особенно новые, стремящиеся к широкому охвату и сетевому эффекту, желают сотрудничать хотя бы с одним престижным брендом. Но по мере роста они стараются перетянуть на себя как внимание, так и деньги потребителя. Наилучшее средство для этой цели – управление пользовательским интерфейсом и опытом взаимодействия. Достигнуть здесь совершенства часто не по силам отдельной фитнес-студии, но это золотая жила для создателей платформы вроде ClassPass. Платформа может также использовать расширенный инструментарий для управления доходами, чтобы влиять на то, каких именно поставщиков видит каждый покупатель и насколько это заметно не слишком циничным будет ожидать, что какая-то платформа захочет использовать такие возможности, чтобы при прочих равных условиях выделить место поведнее, менее известным поставщикам по сравнению с более знаменитыми. В совокупности это дает платформам внушительные преимущества, в которых сочетаются возможность членского участия, масштаб и осведомленность клиентов о брендах. Столкнувшись с таким неравенством, многие хорошо известные бренды отказываются от платформ. Например, SoulCycle, нью-йоркская сеть студии велоаэробики, со множеством преданных поклонников и присутствием в 11 штатах, к началу 2017 года еще не предоставляла свои залы класс класс-пасс. Будет интересно посмотреть, сколько других брендов станут принимать аналогичные решения по мере распространения платформ. Почему платформы могут позволить себе низкие цены? Решение не сотрудничать с платформами иногда основывается на еще одном важном соображении. Платформы с двусторонними сетями обычно предлагают цены более низкие, чем у прямых продавцов. Почему это происходит, понятно не сразу. В конце концов, разве не совпадают, по большому счету, интересы продавцов и владельцев платформы? Разве и те, и другие не желают максимизировать общее количество денег, протекающих через платформу? Иногда бывает иначе, вследствие различий между экономикой битов и экономикой атомов, особенностей кривых спроса и силы сетевого эффекта. Длинные низкие прямоугольники. На некоторые продукты изменения цены влияют очень слабо. Вряд ли вы станете спорить с врачом скорой помощи, если он порекомендует вам какое-то лекарство для спасения жизни. На других же рынках небольшое изменение цены может привести к существенной разнице в результатах. У продавца, который попробует превысить хоть на самую малость текущие спотовые цены на нефть, возникнут проблемы с покупателями. А вот тот, кто снизит цену хотя бы на цент, найдет клиентов легко. На экономическом жаргоне это называется эластичностью цены или эластичностью спроса по цене и измеряется в процентном изменении величины спроса в ответ на изменение цены на 1%. Разумеется, обычно эластичность отрицательна, повышение цены ведет к снижению продаж. Для многих продуктов при разных ценах эластичность будет разной. Например, если цена на молоко упадет с 20 до 10 долларов, то увеличение спроса будет меньше, чем в том случае, если эта цена упадет с 2 долларов до 1. Кривые спроса для таких продуктов имеют определенную форму. Они становятся более пологими по мере движения вниз и вправо. Теперь предположим, что вы, как поставщик, можете вывести на рынок всего один продукт, причем стоимость каждой дополнительной единицы равна нулю. Какой должна быть цена? Ответ. Цена должна максимизировать доходы. Цена, максимизирующая доход, удивительно мала. По-видимому, это как раз случай поездок на автомобилях по городу. Когда Uber снизила цены, сначала посредством UberX, а потом посредством UberPool, и, возможно, в конце концов она снизит их с помощью беспилотных автомобилей, спрос резко увеличился. Uber очень хочет удовлетворить спрос, устанавливая крайне низкие цены, поскольку именно это максимизирует доход компании. Для двусторонних рынков просто спуститься по кривой спроса лишь небольшая часть дела. Чтобы лучше понять политику ценообразования Uber, давайте снова обратимся к экономике сетей, с которыми мы познакомились в шестой главе, когда обсуждали WhatsApp. Как и WhatsApp, Uber извлекает пользу из сетевого эффекта. Однако, в отличие от WhatsApp, а также телефонных, факсимильных и многих других сетей, Uber — это двусторонняя сеть. Двусторонность — ключевое свойство многих современных платформ. Некоторые такие свойства противоречат интуиции. На какой вы стороне? Uber фактически предоставляет два отдельных приложения для двух различных групп пользователей. Одно для пассажиров, которое позволяет вызывать машины, другое для водителей, которое позволяет находить клиентов. Люди, регистрирующиеся на Uber с той или иной целью, не получают непосредственной выгоды, если другие люди пользуются тем же самым приложением, как было в случае, когда их друзья устанавливали себе WhatsApp. Желающих доехать из одного пункта в другой волнует количество водителей, которые подписались на другое приложение, дающее им возможность находить пассажиров. Если в приложении для поиска пассажиров зарегистрировано много водителей, увеличивается вероятность того, что поблизости найдется подходящий автомобиль, и это делает сервис более привлекательным для тех, кто пользуется приложением по вызову такси и сдвигает вправо кривую спроса для этого приложения. Без такого сдвига спроса не было бы. Приложение для поиска машин, которое есть у миллионов клиентов, но не связано ни с одним реальным водителем, не имеет ценности для тех, кому срочно надо куда-то уехать. Аналогичным образом водители не извлекают никакой пользы из того, что в приложении для поиска пассажиров регистрируются другие водители. Они получают выгоду от увеличения числа пользователей другого приложения. Двусторонняя сеть, вроде той, что объединяет пассажиров и водителей Uber, не уникальна. Пользователи кредитных карт и предприниматели тоже образуют двустороннюю сеть. Если Visa есть повсюду в той точке мира, куда вы собираетесь, а Discover Card продавцы берут не везде, то многие потребители предпочтут пользоваться картой Visa, даже если у Discover Card нет годовой комиссии. В свою очередь, увеличение базы потребителей делает обслуживание карты Visa более привлекательным для предпринимателей. Airbnb тоже двусторонняя сеть, как и ночной клуб, который привлекает мужчин и женщин, надеющихся найти партнеры для танцев, а возможно и чего-то большего. Приложения для Android и соответствующие телефоны, операционные системы компьютеров и программы, которые работают только на них, видеоигры и игровые приставки – это примеры двусторонних сетей. Во всех случаях пользователи на одной стороне рынка получают выгоду тогда, когда на другой стороне рынка много пользователей. Мудрый посредник или владелец платформы понимает эти взаимосвязи и соответствующим образом управляет обеими сторонами. Часто ему приходится сосредоточиваться на пополнении одной стороны сети, чтобы привлечь больше участников на другую. Стратегии ценообразования для двусторонних сетей бывают агрессивными и на первый взгляд бессмысленными, если вы не понимаете этой специфической экономики. В частности, изменения в величине спроса на одной стороне сети могут повлиять на спрос на другой. Давайте снова рассмотрим пример снижения цены для клиентов в Uber. Безусловно, как мы уже говорили, это увеличило число пассажиров в сети, так что Uber сдвинула вправо кривую спроса. Однако важным вторичным эффектом снижения цены стало то, что оно также сделало платформу более привлекательной для водителей, которые, увидев множество новых пассажиров, наверняка бросятся к ним. Снижение цены на одной стороне сети увеличило спрос на обеих сторонах понимающие экономику двусторонних сетей компании, процветают. Например, кредитные карты предоставляют ценные услуги и потребителям, и предпринимателям. Теоретически, эмитенты кредитных карт могли бы взимать деньги со всех участников этого двустороннего рынка. На практике они иногда устанавливают годовую комиссию для клиентов и сервисный сбор в 2% или более для предпринимателей. Когда-то почти все эмитенты взимали с клиентов деньги за привилегию пользоваться картами. Однако все чаще и чаще вместо этого они шли на бесплатную выдачу ради максимизации спроса. Так они больше зарабатывали на сборах с предпринимателей на другой половине двустороннего рынка. Уменьшив годовую комиссию и прочие расходы потребителей, имитенты не только увеличили рыночную долю своих карт, но и повысили собственную притягательность для предпринимателей и соответствующие сервисные сборы. Если бесплатная раздача карт увеличивает спрос, почему бы не пойти дальше? Может, будет выгодно взимать с потребителей отрицательные суммы? Многие компании по выпуску кредитных карт сочли это правильным, Теперь они возвращают клиентам при совершении покупок 1% и более, либо предоставляют бонусные мили. Некоторые даже доплачивают клиентам за использование карт. В отрицательных ценах на продукты и услуги было бы мало смысла, если бы речь шла об обычных товарах. Но для двустороннего рынка такая стратегия может быть надежной и приносящей постоянную прибыль. Отдавайте даром и привязывайте клиентов. Остается ряд важных тактических и стратегических вопросов. Например, почему на рынке кредитных карт потребители, как правило, получают субсидии, а с предпринимателей взимают деньги, а не наоборот? Ключевое соображение здесь – введенное нами ранее понятие эластичности спроса. Сколько лишних клиентов вы приобретете, чуть-чуть опустив цену, и наоборот, сколько клиентов вы потеряете после ее повышения? Умная стратегия – снизить цены на стороне рынка с большей эластичностью и поднять там, где она меньше. Еще один фактор – перекрестная эластичность. Иначе говоря, что случится на другой стороне рынка, если вы снизите цену на этой? Чем выше показатель, тем больше вы сможете повлиять на другую сторону рынка. В случае кредитных карт эти факторы срабатывают в пользу снижения цены для потребителей и повышения для предпринимателей. Если стоимость карт небольшая, нулевая или даже отрицательная, то ими станет пользоваться много людей. В свою очередь масса потенциальных клиентов заставит бизнесменов с другой стороны рынка принимать эти карты, даже если им придется платить большой сервисный сбор. Итоговым результатом может быть увеличение доли на рынке и повышение прибыли владельца платформы. Еще один фактор, способный существенно влиять на ценообразование в двусторонних сетях и в их более простых односторонних родственников – стоимость переключения. Если сменить одну сеть на другую будет сравнительно легко, пропадет смысл делать крупные инвестиции в привлечение новых людей ведь они могут сегодня воспользоваться предложенным вами стимулом, а на следующий день просто переключиться на другую сеть. Но если для этого нужны определенные затраты, то стадный эффект проявится с большей вероятностью. К сети присоединятся и другие пользователи, а впоследствии, даже если исходный стимул пропадет, пользователи будут считать уход в другое место непривлекательным, не только из-за затрат, но и благодаря наличию в сети других людей. Как говорят экономисты, пользователи окажутся привязаны. Когда важен сетевой эффект, то по определению для новых пользователей крупные сети будут притягательнее мелких, поэтому самые крупные сети проще всего привлекать пользователей, увеличивая свое преимущество. Другими словами, при сильном сетевом эффекте есть тенденция движения к рынкам, где победитель получает все. Этот феномен создает еще одну причину для установления низких цен при создании сетевого бизнеса, как минимум на первых порах. Все перечисленные эффекты могут накладываться друг на друга, поэтому нужно искусно балансировать, чтобы обеспечить надлежащие стимулы для обеих сторон рынка. Если владелец платформы пытается получить слишком много от одной стороны, ее представители, возможно, начнут уходить из сети – а это, естественно, снизит ее привлекательность для другой стороны. Прежде положительный цикл станет порочным кругом, и доля рынка начнет неудержимо уменьшаться. Кроме того, владельцы платформ могут сосредоточиться не только на ценах. У них есть множество средств, включая интерфейс, взаимодействие с пользователем, репутационные системы, маркетинговые бюджеты и базовые сетевые технологии. Наиболее успешные владельцы платформ тщательно отслеживают те ценности, которые каждая из сторон рынка получает от участия, и не слишком жадничают. Как только вы поймете логику двусторонних сетей, следующим шагом будет ее применение к многосторонним рынкам. Двусторонние рынки часто становятся многосторонними, когда с помощью платформы начинают взаимодействовать десятки и даже тысячи различных подгрупп. Например, iTunes – отличный способ получать музыку для iPhone. Чем больше музыкантов станут размещать свои произведения на iTunes, тем более привлекательной будет идея купить iPhone. Это прекрасная двусторонняя сеть. Однако рост продаж iPhone увеличивает не только привлекательность iTunes для музыкантов, повышается и ценность этой платформы для разработчиков сервисов – Pandora, Waze, Uber, Lyft – Evernote, Clash of Clans и любых других мобильных приложений. Чем больше приложений есть у какой-нибудь платформы, тем привлекательнее она для новых пользователей. Каждый из участников многостороннего рынка получает прямую или косвенную выгоду всякий раз, когда к сети кто-нибудь присоединяется. Такое сложное взаимодействие – одна из причин того, почему платформы настолько влиятельны. Перекрестная эластичность в случае пользователей двух разных продуктов может быть очень маленькой, если брать двух отдельных людей, но в мире бесплатных, совершенных и мгновенных цифровых товаров и услуг даже маленькая польза от каждого человека умножается на миллионы участников и тем самым обеспечивает практически неизбежный выигрыш платформе и всем ее членам. Вот почему эффективное курирование всей системы приносит пользу не только владельцу платформы, но и каждому из ее участников. Ставьте миллиарды на экономику платформ. Давайте вернемся к нашему примеру с Uber и посмотрим, как взаимодействуют все эти факторы, усиливая друг друга для данного случая. Во-первых, когда Uber снижает цены – количество пассажиров увеличивается, в точности как спрос на любой обычный товар при снижении цены. Относительно эластичный спрос на поездки с помощью Uber побуждает ее устанавливать цены так, чтобы прямоугольник дохода был длинным и низким. Во-вторых, поскольку Uber – двусторонняя платформа, увеличивается не только число потребителей, пользующихся приложением для поиска машины, вырастает и спрос на водителей, которые ищут пассажиров с помощью приложения. Из-за увеличения количества и, соответственно, плотности в единицу времени пассажиров каждый водитель простаивает меньше, а зарабатывает больше. В-третьих, существенная стоимость переключения позволяет привлечь инвестиции в развитие сети на ранних стадиях и благодаря этому охватить больше водителей и пассажиров. Инвесторы Uber делают ставку на то, что эффекты двусторонней сети и стоимость переключения окажутся довольно большими и можно будет вложить в стартап миллиарды долларов, чтобы привлечь множество водителей и пассажиров. Эта стратегия осложняется тем, что географически различные рынки обладают собственными локальными сетевыми эффектами. Если вы ловите машину в Пекине, для вас мало толку в том, что у Uber полно водителей в Нью-Йорке или Нью-Дели. Такая конкурентная борьба – не единственное столкновение, где победитель получает все, а сотни отдельных стычек, и общий сетевой эффект будет проявляться слабо в случае отдельных точек на карте. Везде выиграть нельзя. В своем развитии Uber имеет два очень важных плюса. Первый – наличие группы богатых и терпеливых инвесторов, которые согласны оплачивать рост компании. Первоначальные расходы на разработку технологии, маркетинг, поиск водителей, подбор персонала и все остальное весьма велики. По некоторым оценкам, к июлю 2016 года Uber привлекла свыше 15 миллиардов долларов займов и инвестиций на развитие в мировом масштабе. Инвесторы готовы давать такие средства, поскольку видят второй плюс. При задействовании сетевого эффекта компания достигнет значительного размаха, И предельные издержки одной поездки, где бы то ни было, окажутся крайне низкими. Это обеспечит экономика битов с ее бесплатностью, совершенством и мгновенностью. Поэтому Uber, как гласит теория, в итоге сможет с прибылью для себя устанавливать низкие цены, которые максимизируют общий доход. Доминирование платформы в мировом масштабе сделает компанию ценной, и инвесторам воздастся сторицей за поддержку, предоставленную на раннем этапе. Эта теория сработала у многих компаний, убедительно проиллюстрировав, что цифровые платформы и экономика битов как нельзя лучше подходят для рынков с высокой эластичностью, где есть большой потенциал для спуска вниз по кривой спроса. Но, разумеется, даже экономика платформ не дает полного иммунитета к конкуренции, управленческим ошибкам или новым технологиям. Ни одной из доминирующих сегодня платформ не стоит почивать на лаврах. Практическая проверка. Могут ли производители продуктов выдержать цены платформ? Успешность платформы – хорошая новость для пользователей. Однако преуспевающие платформы создают проблемы для традиционного бизнеса, где доминирует экономика атомов. Для такси и прочих автоперевозчиков издержки на поиск клиента для поездки по городу не равны нулю и даже не близки к нему, поскольку нужно заливать в бак бензин и платить водителю. По этой причине большинство компаний предпочитают работать выше на кривой спроса, где цена выше, хотя число потенциальных клиентов меньше. «Две силы толкают цены вниз». Первое – это потребители, которые, очевидно, желают платить как можно меньше и потому готовы поддерживать платформы в их стремлении к росту. Суть второй силы состоит в том, что на большинстве рынков мира конкурирует много поставщиков и еще больше их ждет удобного случая для выхода из-за кулис. Платформы обычно усиливают эту конкуренцию, снижая входной барьер. Часто они способствуют коммодитизации поставщиков, делая их взаимозаменяемыми в глазах пользователя. Разумеется, конкуренция и коммодитизация ведут к снижению цен и процветанию компаний, готовых продавать продукты по самой низкой цене при сохранении приемлемого качества. Короче говоря, и создатели платформ, и потребители хотят низких цен, а конкуренция среди поставщиков ведет к такому же результату. К тому же платформы обладают потенциалом для повышения эффективности, что снижает цены еще больше. Границы разрушений. Где устоит старая гвардия. Эта глава и три предыдущие описывают исключительную разрушительную силу сетевых платформ. В одной за другой отрасли платформы не свергают традиционных участников рынка, меняют прибыли и цены создают надежную почву для появления новых важных компаний. Сочетание сетевого эффекта, экономики битов, возможности управлять пользовательским интерфейсом и опытом взаимодействия, способности устанавливать цены, болезненно низкие для традиционных поставщиков товаров и услуг, дает платформам невероятные преимущества. Являются ли эти преимущества неодолимыми и повсеместными – Будут ли платформы распространяться повсюду и захватывать все? Уничтожат ли они старые известные компании, превратят ли их в низкодоходные пережитки? Как мы показали, именно это и происходило в течение последних 20 лет. Надеемся вам ясно, что так будет и впредь, ведь революция, начатая платформами, далека от завершения. Тем не менее, вряд ли будет разрушено все, что существовало раньше». Деструктивный потенциал платформ, несомненно, велик, но не безграничен. Многие гостиницы, например, продолжают прекрасно работать, несмотря на быстрое и широкое распространение Airbnb. Компания STR, занимающаяся аналитикой в сфере гостиничного бизнеса, обнаружила, что 2015 и 2016 годы характеризуются двумя наибольшими показателями заполняемости в истории гостиничного дела в США – И таких значений не всегда удается достигнуть исключительно с помощью скидок. В Лос-Анджелесе дневной гостиничный тариф в 2015 году увеличился на 8%, хотя аренда через Airbnb составляла 12% всего съема жилья в городе. Почему Airbnb не уничтожила гостиницы? Платформы сильно подорвали бизнес поездок по городам, но бизнес пребывания в них не затронули. Почему? Причина заключается в том, что поездка по городу, по большому счету, единообразная вещь, а вот ночевка определенно нет. Платформы хорошо вытесняют традиционных участников рынка, когда между их предложениями нет заметной разницы. Местные жители, туристы и командированные, по сути, имеют одну и ту же цель, когда хотят попасть в какое-либо место в городе, добраться туда быстро, безопасно и дешево. Иногда бывают важны роскошь и комфорт транспортного средства, скажем, когда какая-нибудь компания желает показать клиентам, как сильно она их ценит. В большинстве же случаев это не так. Если достаточно чисто, то и вполне годно. Вызов машины с помощью Uber соответствует целям указанных групп людей. Наш личный опыт это подтверждает. В Бостоне, где мы живем, и в городах по всему миру, где мы бывали по делам или отдыхали, мы бесчисленное количество раз пользовались Uber. Если приезжает Mercedes-Benz S-класс, а не Toyota Prius, это приятный плюс, не являющийся, однако, принципиальным конкурентным преимуществом, если нам просто надо добраться из пункта А в пункт Б. Между тем, жилье может быть весьма разнообразным, и различия здесь немаловажны. Ограниченные в средствах туристы хотят остановиться недорого в той части города, где есть что посмотреть и куда сходить. В то же время типичный командированный специалист, приезжая на конференцию в деловой центр города, хочет, чтобы поблизости была прачечная, спортзал, место для проведения встреч и чтобы кофе по утрам приносили прямо в номер. Airbnb – идеальная платформа, помогающая в поиске жилья туристам – но она намного менее полезна для командированного, который, если смотреть правде в глаза, желает гостиницу и предоставляемый ею комплекс услуг. Если же какая-то компания хочет провести собственную конференцию и, соответственно, ей нужны залы, комнаты для деловых встреч, кейтеринг и помощь в общей организации, прибегать к помощи Airbnb нет смысла. Это противопоставление высвечивает тот факт, что пассажирские перевозки, видимо, близки к монотоварному рынку в пределах одного города, а вот проживания определенно нет. С помощью своей платформы компания Airbnb вывела на этот рынок еще один продукт, предназначенный для людей, которым хочется чего-то отличного от традиционных предложений гостиниц, и чаще всего более дешевого. Этот продукт, кратковременное пребывание в различных домах и квартирах, нередко включающее взаимодействие с хозяином, оказался весьма популярным и скорее расширил рынок жилья, чем поглотил его. Дестабилизация, которую эта платформа создала в гостиничной отрасли, случилась именно там, где мы и ожидали, на границе между двумя продуктами. Исследование экономистов Георгиуса Зерваса и Давиды Прозерпио установило, что Airbnb несет ответственность за 10% снижение общего дохода гостиниц в Остине за 5 лет. Но это воздействие оказалось неравномерным. Сильнее всего были затронуты гостиницы с невысокими ценами и те, что не предлагали питание для командированных. Устойчивая дифференциация Превращению гостиниц в недифференцированный монотоварный рынок мешают несколько факторов, соответственно они делают отели менее уязвимыми к деструктивному воздействию платформ. Бизнесмены часто желают останавливаться в определенном месте или пользоваться той сетью, которая ввела их любимую бонусную программу. Обычно номера сильно отличаются меблировкой и бытовыми удобствами. В некоторых гостиницах лучше обслуживают семьи или гостей, приехавших надолго. Во время первой волны электронной торговли PriceLine пыталась создать платформу, которая игнорировала бы многие из этих различий и предлагала путешественникам номера исключительно в соответствии с их готовностью платить за определенное качество. Многие гостиничные компании упорно сопротивлялись такому подходу. В итоге он не прижился. Сейчас PriceLine управляет сервисом для организации более традиционных поездок и, как мы слышали во второй главе, отличается жестким подходом к любым нововведениям, которые постоянно тестирует. В последнее время появились платформы типа «Hotel Tonight», связывающие людей, нуждающихся в ночевке прямо сегодня, и гостиницы, у которых на ближайшую ночь есть свободные номера. Сервис улучшил показатель заполняемости – Тем не менее, не похоже, чтобы это сильно потрясло всю отрасль. Когда предложения дифференцированы, а потребителей можно привязать к конкретной компании или бренду, разрушительная сила платформ, видимо, действует слабее. Что еще может ее ограничить? Представляется маловероятным, что, желая получить истребитель или подводную лодку, Министерство обороны США обратится к цифровой платформе. Причина заключается в том, что на этом рынке очень мало возможных участников, только один покупатель и всего несколько продавцов. Кроме того, такая сделка невероятно сложна и требует колоссального объема коммуникации. Рынки с малым числом участников и сложными предложениями будут, вероятно, меньше всего подвержены влиянию платформ. Поэтому такие виды деятельности, как строительство электростанций, консультации по вопросам налогообложения при большом слиянии или координирование масштабной выставки в каком-нибудь музее, видимо, и далее будут осуществляться по старинке. Цифровые платформы не смогут взять это на себя. Резюме. По мере распространения в каком-либо секторе платформы могут забрать себе значительную часть ценностей или даже все. Платформы добиваются успеха отчасти по той причине, что они уменьшают информационную асимметрию, раньше мешавшую некоторым потенциально выгодным сделкам. Ключевая характеристика многих платформ – сила двусторонних сетей, в которых решения в отношении одного множества потребителей и продуктов могут значительно повлиять на спрос со стороны другого множества потребителей на другое множество продуктов. Платформы с двусторонними сетями могут стать многосторонними, роль перекрестной эластичности при этом усилится. Высокая стоимость переключения способна временно привязать потребителей к платформе. Это увеличивает стимул инвестировать в рост доли рынка на ранней стадии, чтобы можно было пожинать плоды позднее. С расширением платформ традиционные участники рынка в какой-то момент обнаруживают, что стали взаимозаменяемыми деталями – а возможностей для роста и получения прибыли у них стало меньше. Популярные платформы способны быстро создавать мощные бренды. Иногда это побуждает их преуменьшать ценность брендов традиционных участников рынка. Если физические товары и услуги дифференцированы, а пользователей можно привязать, то разрушительный потенциал O2O-платформ сильно уменьшается. Вопросы. Каковы сценарии соединения продуктов и платформ в вашей отрасли на ближайшие 3-5 лет? Если уменьшить информационную асимметрию в вашей отрасли, какие новые возможности откроются? Каковы ваши основные стратегии, позволяющие избежать коммодитизации и падения цен под влиянием деструктивных действий со стороны платформ? Если вы строите сеть с двумя и более сторонами – Какой или каким из них вы отдадите преимущество, возможность бесплатного участия или даже деньги? У какой стороны наибольшая эластичность спроса? Уверены ли вы, что сможете сохранить свои предложения дифференцированными при распространении платформ? Если да, то почему? Каковы ваши надежные источники дифференциации?